Глава 64 Подстрекатель Вторник, раннее утро. Бэклунд, Имперский квартал. Проснувшаяся довольно рано, Одри отыскала своего ретривера и со всей серьезностью сказала ей: Сьюзи, ты теперь тоже потусторонняя. Мы с тобой родственные души. То есть не совсем, но я имею в виду, что нужно помогать друг другу. Так что жди и охраняй дверь, не позволяя никому меня беспокоить. Я собираюсь провести ритуал. Посмотрев хозяйки в глаза, собака одобрительно вильнула хвостом. Одри несколько раз прошлась взад-вперед, но на душе по-прежнему было неспокойно. Вдруг что-то пойдет не по плану. Давай так. Юная Холл уперлась взглядом в одну точку и представила весь процесс с позиции зрителя и вскоре пришла к новому решению. Она отперла дверь в свою спальню и обратилась к Сьюзи. «Садись сюда. Если Энни и девочки попытаются войти, немедленно иди в ванную и дай мне знать». У ее личной горничной был ключ, чтобы в случае опасности имелась возможность войти в комнату. Собака бросила на хозяйку хитрый взгляд и трижды вильнула хвостом. «Отлично! Сегодня можешь выбрать, что хочешь на обед!» Одри сжала ладонь в кулак и воодушевленно взмахнула им. Закончив инструктаж, она вошла в комнату. Над квадратной ванной, длиной и шириной в 3-4 метра, слабо клубился едва заметный пар от воды. Девушка прибралась на столике, заставленном бутылочками и склянками, затем вернулась во внешнюю комнату и принесла свечи, подношения и белые одеяния. Затем заперла дверь. Сделав это, юная хол глубоко вздохнула и взяла полупрозрачный флакончик цилиндрической формы светло-голубого цвета, стоявший рядом с четырьмя свечами. В нем находились те самые ритуальные масла, которые завораживающе блестели на свету. Одри получила их вчера путем дистилляции. Будучи любительницей оккультизма, она часто проводила исследования на подобную тему и хранила дома множество собственных суспензий, цветочных эссенций, бальзамов, масел и благовоний, потому быстро подготовилась к тому, чтобы выполнить инструкции Шута. «Лунный цветок» Мята золотистая, цветок глубокого сна, темная роза, цветы золотого мандарина и горная роза. — Странный рецепт, — пробормотала Одри тоненьким голоском. — Ну, ритуальная магия на то и ритуальная. Ей должно предшествовать очищение тела и успокоение разума, чтобы почтить божество или объект молитвы. Прокрутив в памяти весь процесс, она положила масла на край ванны и потянулась вниз, чтобы расстегнуть свою домашнюю одежду. Шёлковая ткань полетела в корзину для вещей. Одри завязала длинные волосы и руками проверила температуру воды, прежде чем осторожно на цыпочках погрузиться в нее. Фух! Она с облегчением выдохнула, чувствуя невероятное расслабление. «Даже пальцем шевелить лень» подумала девушка, но внутренне подобралась и взяла, стоящий рядом с ней, светло-голубой пузырек, а затем уронила в воду несколько капель ритуального эфирного масла. Воздух наполнился новым ароматом. Одри несколько раз глубоко вдохнула, чувствуя удовлетворение. «Неплохо. Пахнет приятно. И так расслабляет. Хочется просто тихо лежать. Совсем тихонечко». Неизвестно, сколько точно прошло времени, но вдруг юная Холл услышала лай Сьюзи. Она резко открыла глаза и растерянно огляделась по сторонам, заметив, что собака стоит возле ванны и беспомощно смотрит на хозяйку. Потирая уголки глаз, Одри почувствовала, что вода почти остыла. «Я заснула?» — тихо пробормотала девушка. Сьюзи смотрела на нее, не гавкая и не виляя хвостом. «Ха -ха, вот как работает это ритуальное масло!» «Хорошо», — сухо рассмеялась Одри, будто оправдывая себя. Она встала и вытерлась полотенцем, после чего завернулась в него и обратилась к золотистому ретриверу. «Сьюзи, оставайся на страже и никого не пускай». Когда питомица ушла, девушка сбросила полотенце и скользнула прямо в чистый белый халат. Закрыв дверь ванной комнаты, Одри прокрутила в памяти ритуал. Она взяла четыре свечи и поставила их на каждый из четырех углов стола. Слева сверху белый хлеб, справа макароны Феннерболт. Вкусно пахнет, хотя они остыли, конечно. Нет, не время думать о таких вещах. Слева внизу рис с морепродуктами, справа внизу пирог Диси. Юная хол аккуратно сделала алтарь, как описал Шут. Приготовившись, она поочередно зажгла четыре свечи, взяла серебряный нож и вставила в пачку крупной соли. Произнеся заклинание на Гермесе, вынула лезвие и опустила его в чашу с водой. Собравшись с духом, девушка отстранилась от серебряного святого клинка и стала медитировать, представляя распространяющуюся и вырывающуюся из кончика лезвия энергию. Невидимая сила выплеснулась наружу, и Одри, взяв нож, по кругу обошла алтарь, чтобы убедиться в создании энергетических стен, отгораживающих ее от любой нечисти и вмешательства. Она сохраняла состояние зрителя, не позволяя своему волнению и головокружению помешать ритуалу. Положив серебряный нож, юная Холл взяла светло-голубой пузырек и уронила по капле на каждую свечу. Один за другим едва ощутимые ароматы заполнили комнату, а Одри ощутила, как каждая клеточка тела, духа и разума наполнилась спокойствием. Глубоко вдохнув, она благоговейно склонила голову и произнесла заклинание на Гермесе. «Шут, не принадлежащий этой эпохе, ты — таинственный властелин туманного мира, одетый в черное с золотом король, покровитель удачи». Я молю вас о помощи, я молю вас о милости, я молю, чтобы вы позволили мне увидеть добрый сон. О, цветок голубого сна, трава багровой луны, дайте силу моему заклинанию! О, мята золотистая, трава, принадлежащая солнцу, дайте силу моей молитве! Одри как раз закончила произносить заклинание, намереваясь помедитировать, когда почувствовала как завибрировал защитный барьер, а затем увидела багровое сияние на тыльной стороне руки. Ее сердце заколотилось. прикрыв глаза, она представила очертания алой звезды и тихо спросила: получилось девушка слегка нахмурила брови Одетый в черное золотом король покровитель удачи. В капитанской каюте корабля-призрака Элджер Уилсон, облаченный в одеяние шторма, молча читал то же заклинание, что и Одри, словно пытаясь найти подсказки к личности Шута. Он слегка покачал головой и раздраженно поднялся, но больше ничего не сделал. Корабль «Синяя месть», на котором Элджер брозил воды моря Сония, это древнее судно из династии Тюдоров, и оно не вызывало у него доверия, хоть и было целиком под его контролем. Моряк чувствовал, что на борту по-прежнему таится много секретов, поэтому решил использовать корабль для проверки способностей шута, а не проводить полный ритуал. На несколько минут Элджер погрузился в раздумья, а затем покинул каюту, вышел на палубу и обратился к небольшой горстке экипажа. «Мы скоро прибудем на архипелаг Ротшильдов и пробудем там один день». Команда разразилась радостными криками. «Благодарим, капитан!» Поскольку корабли-призраки не нуждались в матросах и имели небольшую команду, ее членам не приходилось беспокоиться о припасах, и они каждый день наслаждались консервированной пищей и пресной водой. Однако бесконечные плавания и пейзажи, которыми почти никогда не менялись, все равно утомляли и со временем могли привести к потере контроля. Остров Ротшильдов все знали как колониальный пункт с хорошо развитой торговлей и разнообразными ремесленниками. «Не могу дождаться!» Один из моряков потянулся и издал довольный смешок, и каждый мужчина на борту понял ход его мыслей. В общественной карете, двигавшейся в сторону улицы Заутленд, читавший газету «Клейн» внезапно замер. Ему показалось, будто он услышал отдаленный крик. Невнятный шепот эхом отдавался в его сознание, вызывая пульсации боли в голове. Голоса то появлялись, то через каких-то 10 секунд замолкали, Провидец потер лоб, пытаясь отвлечься от пульсирующей боли. «Тот самый зловещий шепот, о котором говорил Нил? Признак слишком обостренной духовности», — подумал Клейн, и вдруг увидел на тыльной стороне правой руки четыре черные отметины, которые слегка выпирали и напоминали родинки. Появившиеся в результате обряда перемещения, они вскоре уменьшились, превратились из темных в светлые, а затем и вовсе исчезли». Моретти в недоумении уставился на них, как вдруг у него появилась догадка. «Справедливость или повешенные опробовали ритуал? Выходят, те обращения, которые я придумал, работают, но у меня еще не хватает сил, чтобы услышать их сразу. Интересно, эти двое могли оставить послание в туманном мире? Что ж, зайду сегодня вечером и проверю». Появление отметин взволновало Клейна, поэтому он быстро раскрыл газету и прикрыл лицо, чтобы никто не видел, как меняется выражение на его лице. Вскоре маретти добрался до улицы Заутленд и вошел в черный терновник. Не успел он поприветствовать Розанну, как увидел капитана Смита. Тот вышел, держа в руках лист бумаги с каким-то портретом. «Ты тоже глянь на это объявление. Разыскивают злобного и жестокого потустороннего» который проник в тенген». Дан, одетый в черный плащ и без шляпы, подошел к Клейну. Провидец взял лист, и в глаза ему сразу бросился аккуратный набросок портрета. Округлое лицо с будто застенчивым выражением на вид 18 или 19 лет. Затем он прочел текст под эскизом. «Имя Трис, предположительно потусторонней восьмой последовательности, подстрекатель и состоит в обществе духовного знания». Подозревается в организации массового убийства на корабле «Клевер». Свидетели подтверждают, что он покинул гавань Энмота и прибыл в Тинген. На данный момент местонахождение подозреваемого остается неизвестным. «Трис? Клевер? Так значит, ту бойню устроил потусторонний. Клейн моментально вспомнил вчерашний рассказ Джойса Майера и тотчас обратился к Данну. «Капитан, я знаком с очевидцем той трагедии». «Уверен, он может дать показания». «Я знаю про Джойса Майера. Вчера оказывал небольшую услугу людям из сердца механизма. И во сне увидел тебя с ним. Да и из многих деталей понял, что именно Трис причастен к той резне». Серые глаза Данна оставались бесстрастными, но уголки губ приподнялись. «Это даже скучно, капитан. К счастью, у меня вчера был выходной, так что я вполне честно играл роль». Клейн поморщился, чувствуя себя так, будто его едва не застукали отлынивающим от работы. Он перешел к вопросам. «К какому пути относится подстрекатель? И что это за общество духовного знания? Толкать людей на убийство друг друга — это игра роли Триса или просто жестокость натуры?» — задумался Клейн. Дан помолчал пару мгновений, а затем ответил. «Как здорово, что ты с нами». «Теперь не нужно дергать старика Нила и просить показать нужные исторические книги». «Кэп, вы же меня наняли как раз потому, что команде требовался историк, не так ли? Клейн не стал говорить это вслух, а просто кивнул. Так точно».